16. Великого конунга Данов? Ха -ха -ха. Хрёрик развеселился. Лучшая шутка, которую я слышал с того времени, как очнулся на палубе морского коня, уведенного прямо из конюшни сигурды Змееглазова. Ну, теперь пусть гадает, кто есть этот конунг. Разговор шел на перу. Причем не у Хрёрика, а у гостомысла И пир этот происходил, что называется, в малом кругу. От партии князя Рюрика только мы вдвоем, но ну и Святозара на женском конце стола. Хотя по княгине у меня твердого мнения пока не было, на чьей она стороне, мужа или отца. А вот партия гостомысла была представлена шире. Четверо почтенных мужей. «Бояр», как их здесь именуют. Люди серьезные, государственные, лица основательные. Тот тип, когда щеки глаза подпирают. Не у всех. Есть и другой. Всех убью, один останусь. Вояки. Пропорция понятна. гостомысл правит не столько силой, сколько правильно выстроенной экономикой и контролем над транспортными артериями. «Думаешь, Вадимир поверит, что это данные его людей побили?» — пробурчал Гастомысл. Я подхватил ножом половинку утки, запеченной с клюквой и брусникой, окунул в жир свежеиспеченную ржаную лепешку. «А почему бы ему не поверить, если это и есть данные?» — спросил Хрёрик. «Нурман не ходят сушей это всем известно», — заявил один из бояр, осанистый, краснорожий, не гнушающийся ни ни медовухой. «Как по мне, то я бы держал этих дяденек подальше от гостайн». «Ну, как проболтаются!» «Почему не ходят? Я же хожу!» — напомнил Хрёрик. «Ты князь почти наш!» — возразил боярин. «И служит тебе по большей части варяги. Да и о самом тебе говорят, что ты не Нурман, а варяг». «Вот этого я еще не слыхал!» — Хрёрик заинтересовался. «А что еще говорят?» Боярин не стушевался что дочку беловодского князя Стемида Малфу хочешь женой взять, а светозару отцу вернуть. — Как это? — для гостомысла эта инфа тоже оказалась в нове. Хрёрик захохотал, потом повернулся ко мне и заявил. — Видишь, Ульф, не ты один шутить умеешь. И гостомыслу. Если кто-то верит, что я хочу Святозару, Любушку мою, прогнать то почему бы Вадимиру не поверить, что кто-нибудь из данов, например, Ивр Рагнарсон, нашу землю подмять хочет? Правда, в этом точно больше. Думаю, он знает, кто таков старший сын Рагнара ладброка Знает, ясное дело. Вместо князя ответил тот же боярин. Ты не единственный дан, что ходит по нашим рекам. Ага. а а боярин-то с моим конунгом в открытой оппозиции. Хрёрик на него даже не глядит обращается прямо к гостомыслу что ж пусть теперь вадимир голову ломает что ложь а что правда а у меня княжа просьба к тебе хевдингу моему ульфу землю выделить надо и не на выселках а поближе к городу поговори со своими уважаемыми боярами пусть потеснятся немного твой хёдинг ты выделяй отрезал гостомысл эки он мрачный нынче подумал я может геморрой мучит Надо бы князю предложить. Пусть отец Барнар его осмотрит. Вдруг поможет чем? — Не могу выделить, — развел руками мой конунг. — Это не моя земля. Это приданная дочери твоей. Я его делить не вправе. Поговори, княже очень прошу. — Вот хоть с Сырогой поговори, — кивок на Краснорожего. У него двор большой и на реку выходит, а людей боевитых мало. А ну как нагрянут враги? — С чего это они нагрянут? Вскинулся краснорожий. Так времена нынче опасные, развел руками Хрёрик. Решит вот Вадимир, что боярин Сырога должен ему дань платить. Пришлет к тебе гридни, а ты что? Берестами долговыми отбиваться будешь? Не пришлет, — выпятил грудь Сырога. Я Вадимиру родня по младшей жене. Так. Ох, не следовало Хрёрику мою придумку с Ивром публично оглашать. Точно до Вадимира дойдет. — Это хорошо, — одобрительно произнес Хрёрик. — Вот ты и расскажешь Вадимиру о том, что Ивар Рагнарсон к нашим землям приглядывается. По-родственному расскажешь, мол, секрет узнал. — И не подумаю, — воскликнул Сырога. — С чего бы мне родича обманывать? Я глянул на гостомысла. Тот раскраснелся не меньше своего боярина. И нетрудно угадать, по какой причине от гнева. «А потому, — ласково произнес Хрёрик, — что ты, князе нашего боярин, и ему служить должен. И если придут к тебе гридни Вадимира с делом для Ладоги нехорошим, то ты не по-родственному встретить их должен, а железом». «Ты мне не указывай, Нурман, как мне с родичами общаться!» — заорал Срога. «Здесь не твоя сила, а наша. Кого хочу, того и пускаю. И во двор, и в Ладогу». Договорился Краснорожий. «Значит, теперь ты, сырога, решаешь, кого в ладогу пускать?» Не сулящим ничего хорошего тоном произнес гостомысл «Может, тебе и место боярское невместно? Княжья получше будет?» Тут Краснорожий сообразил, что пословица «Язык мой, враг мой, прежде ума рыщет, беды ищет» как раз про него дорыскался. Забормотал что-то покаянно невнятное. Хрёрик скромно помалкивал. «Изменился мой конунг. Раньше он пожёстче был, но результат был достигнут». «Половину подворья своего отдашь этому кивок в мою сторону, ту, что у реки. В нём я уверен, что мне будет служить, а не родичам твоим из старого и нового города». «Да не тебе он будет служить, а дану своему!» — в сердцах воскликнул Сырога. «Вот и хорошо!» — одобрил Гастамысл. «Для тебя, Сырога, что я, что зять мой Рюрик, все едино должно быть!» Боярин сморщил красную рожу. Кажется, еще чуть и заплачет. «Ну как же так, княже!» — проскулил он. «Это ж отчина моя! Что ж, мне уже и воды из Волхова не почерпнуть!» «Ты мне на жалость не дави!» — отрезал Гостомысл. «Отчина твоя по ту сторону реки, а здесь мое!» «И отцу твоему здесь поселиться мой отец позволил, потому что доверял». «Так и ты мне верь, княже!» — пылко воскликнул мордастый боярин. «Я ж тебя как отца почитаю». «Вот ты почитай!» Гостомысл цапнул с блюда птичью грудку, вцепился зубами, пачкая жиром бороду, и пробормотал невнятно. «А землю, какую я велел, отдай. Или забирай чать, да иди к Вадимиру». «Нет», — процедил Хрёрик с хищной улыбкой, которая сразу превратила его в прежнего Хрёрика Конунга, которого я помнил и любил. «Нельзя ему к Вадимиру, отец. Слишком много он знает интересного». «Вот тебя не спросили, Нурман», — фыркнул сырога. «И зря». Мне было достаточно протянуть руку, левую руку. Нет, хватать за бороду я его не стал. Это, по здешним понятиям, страшное оскорбление. А вот про кадык ничего не сказано. Князь Рюрик, — поправил я. Голос мой был мягок, чего нельзя сказать о пальцах. Сырога захрипел. Кто-то из бояр с толстомордах сунулся помочь, но я правой рукой слегка выдвинул из ножен вдоводел. Солнце блеснуло на геометрическом узоре латунных и серебряных полос оголовья рукояти. И боярин плюхнулся на лавку. Обо мне в Ладоге говорили разное, но большинство сходилось на том, что я такой же безбашенный псих, как Свардхёвде и Хавгрим. Только еще безумнее, потому что иначе как бы я с ними управлялся. Такая репутация мне была по душе. Местная знать старалась не нарываться. Сырога выпучил глаза и вцепился мне в руку. Хорошая хватка, но до привычных мне викинговых клешней боярину далеко. «Послушай меня, Сырога, — почти ласково проговорил я, — если ты еще раз обратишься к моему князю неуважительно, я тебя убью. А если узнаю, что Вадимиру стало известно о том, о чем мы здесь говорили, то я тебя убивать не стану» я сделаю из тебя свинью. Знаешь, что это такое?» Сырога захрипел, скорее отрицательно, чем утвердительно. «Ничего страшного, узнаешь. Расспроси кого-нибудь, и тебе расскажут». «Ты понял меня?» Я отпустил боярина. Он зашелся кашлем. «Думаю, ты понял». Я покосился на Хриорика, не перегнул ли палку. Лицо моего командира не выражало ничего. Он делал вид, что полностью поглощен жареным жаворонком. И Гастомысл тоже делал вид, что ничего не произошло. Для всех остальных это было верным знаком. Мои действия одобрены руководством. Но я не обольщался. Им обоим удобно иметь под рукой отморозка. Дикого зверя, которым можно пугать ближников. Прежний Хрюрик Конунг повел бы себя иначе. Дал бы знать, что я действую с его подачи. Хотя с прежним Хрёриком никто и не рискнул бы говорить так, как только что Сырога. Ладно, переживем. Это политика. И то, что это политика, понятно уже потому, как отнеслись прочие бояре-гостомысла к унижению коллеги. Большинство с откровенным злорадством. Вот так. Учитесь, Ульф Хёвдинг, принципу «разделяй властвуй». Сырога, наконец, прокашлялся, тоже оценил обстановку и покинул наше общество, даже не попытавшись опробовать на мне остроту меча. А ведь затылок человека, сидящего на скамье и обгладывающего косточку, выглядит так искушающе. Не искусился Сырога, а жаль. Тогда бы я его убил, и одним врагом у нас стало бы меньше.